Глава 23. Усевшись в автомобиль, она взглянула на часы. Было уже очень поздно, но она достала свой мобильный телефон и набрала номер Инедзиро Удзавы. Однако голос оператора любезно сообщил ей, что телефон отключен. Фумика взглянула на дронга. «Он отключил телефон. Наверное, уже спит. Так поздно нельзя беспокоить человека». Цубои понял, о чем она говорит, и стал возражать. Он говорил довольно долго. Фумика с ним спорила. Затем она взглянула на дронга «Ты понял, о чем мы говорили?» «Я только видел, как вы спорили. Неужели ты думаешь, что я мог так быстро научиться японскому языку, даже после чайной церемонии?» Она улыбнулась. «Он говорит...» Нам обязательно нужно побеседовать с Инэдзиро Удзавой. Инспектор считает, что именно Удзава мог дать разрешение посторонним людям на вход в банк. Именно он мог организовать прослушивание телефонов море, устранить Вадатти и открыть стрельбу всему Руитакахаси. Нужно только узнать, почему он это сделал. Цубои считает, что появление чужих людей доказывает вину Удзавы, а наши разговоры с Фудзиокой и Мариямой показали, что все было решено еще до совещания, и Удзава мог об этом узнать. «В таком случае убийца Удзава», — сказал Дронга, «Но каким образом он мог обижать стол, дважды выстрелить и снова вернуться на место?» «Нам действительно нужно встретиться с этим Удзавой и расставить все по своим местам». «Я позвоню ему домой», — решила Фумика. Она набрала номер банка, узнала у дежурных сотрудников номер домашнего телефона Удзавы. Потом позвонила ему домой и стала ждать, когда возьмут трубку. «Я вас слушаю», — наконец раздался голос Удзавы. «Господин Удзава», — сказала Фумика. Извините, что беспокою вас так поздно. Мне срочно нужно с вами поговорить. — Госпожа Адзаки? — изумился Удзава. — Вы звоните так поздно? Что случилось? — Мне срочно нужно с вами встретиться, — повторила Фумико. — Это очень важно. Со мной господин Цубой из полиции и господин дронга И он тоже... Удзава явно был не в настроении. «Спросите, как он себя чувствует? Это из-за него сегодня в гараже банка произошла стрельба. Может, ему не нужно больше вмешиваться в наши дела? Мы как-нибудь сами без него разберемся». «Вы можете с нами встретиться?» «Да. А где вы сейчас находитесь?» «В районе Синдзюку», — сообщила Фумика. «Куда к вам приехать?» «Вам далеко ехать», — сказал Удзава. «Я живу возле порта, в районе Коутоку, на другом берегу. Вам ехать минут сорок. Может, мне лучше самому приехать навстречу?» «Нет, мы приедем. Скажите, где мы можем встретиться?» В отличие от вице-президентов, имеющих роскошные дома, Удзава жил в скромном портовом районе и явно не собирался приглашать к себе ночных гостей. «Тогда встретимся в порту», — предложил Удзава. «Там есть небольшой бар Акамон, выше Харуми-Пристани. Сумеете найти?» «Он приглашает нас в бар Акамон в порту», — повернула Фумико голову к Цубой. «Вы знаете, где этот бар?» «Знаю», — сказал Цубой. «Поедем, я вам покажу». «Хорошо», — согласилась Фумико. «Мы приедем к господину Цзава. Через сорок минут мы будем там. Бар будет еще работать. Он работает до утра, — сообщил Удзава. До встречи. Фумика убрала аппарат, взглянула на часы. Кажется, сегодня ночью мы обречены ездить из одного конца города в другой. Машина направилась в сторону окружной дороги. — Не понимаю, — сказала Фумика, — для чего Удзаве стрелять в Симуру и Токахаси? Только потому, что его не сделали вице-президентом, он и без того стал начальником управления. Неужели чистолюбие было для него выше всяких человеческих принципов? Не может быть. Может, он собирался взять под контроль и управление морей, предположил дронга Тогда он приобрел бы очень большое влияние. — Поэтому Симура был против, — сказала Фумика. Тацуо Симура доверял Вадатти. Он знал, что тот был любимым учеником его брата и поэтому не возражал против подчинения обоих управлений Вадатти. А когда Вадатти погиб, он решил, что не стоит доверять одному человеку так много власти. Может, поэтому он и не захотел назначить Удзаву на должность Вадатти. Тот был еще не готов к такой должности. Тогда выходит, что Удзава решил доказать обратное. Ты в это веришь? — Нет, — ответила Фумика. — У Инадзира Удзавы двое детей. Он поздно женился, и я видела его жену. Он обожает ее и детей. Ради них он готов работать 24 часа в сутки. У него маленькие дети, и он никогда не пойдет на преступление. — Дети — это не гарантия от преступных наклонностей, — возразил Дронга Как раз наоборот. Многие оправдывают свои преступления именно с заботой о детях, полагая, что могут пойти на любые нарушения закона во имя собственной семьи. Ты осуждаешь такой взгляд? Не знаю. В молодости осуждал. А сейчас не знаю. Я стал мудрее, опытнее. Наверное, нужно идти на какие-то компромиссы в жизни, но не изменять самому себе». Человек всегда знает, когда он поступил правильно, а когда нет. Раньше боялись Бога, а теперь ничего не боятся. Но все равно сам человек знает, когда он поступает нормально, а когда нет. У каждого свой потолок нравственности. И даже у тех, кто убил Сэцуко. Что-то человеческое в них, безусловно, есть, но, боюсь, не очень много. Они сами исключают себя из списка нормальных людей, переходя в разряд хищных зверей, на которых разрешен отстрел. Хотя я стараюсь относиться к людям снисходительно. Каждый имеет право на ошибки. Только Бог может смотреть на нас сверху. Человек не имеет права ни на кого смотреть сверху вниз. Она молчала, глядя перед собой. Мой любимый писатель Габриэль Гарсия Маркес Обратился по интернету ко всем своим читателям, вспомнил дронга Он сообщил, что умирает. Сообщил в своем последнем обращении. В этом обращении есть изумительные слова. Человек только тогда имеет право смотреть на другого сверху вниз, когда он наклоняется, чтобы помочь другому человеку подняться. Она улыбнулась, на глазах блеснули слезы. Оценить красоту фразы могла истинная японка. «Он настоящий гений», — сказала она. «А гений имеет право на сострадание. И на такую фразу». Дронго смотрел, как мелькают огни за окном автомобиля. «Если ты даже не сможешь ничего найти», — вдруг произнесла Фумика, «я и тогда буду считать тебя одним из самых выдающихся людей, с которыми я когда-либо встречалась». — Это преувеличение, — возразил дронга А если я не найду преступника, значит, я всего-навсего неудачный аналитик, который должен заниматься другим делом. После этой фразы они надолго замолчали, и Фумика заговорила первый только тогда, когда автомобиль въехал в район порта. Цубой начал направлять ее действия, показывая, куда ехать. Через несколько минут они подъехали к бару Акамон, находящемуся в конце небольшой улицы. Машина остановилась недалеко от бара. Цубой вышел из машины, огляделся. Здесь было довольно тихо. «Выходите», — сказал Цубой. «Мы приехали». Он не успел договорить, как раздались два громких хлопка. Две пули попали в Цубои, и он упал на тротуар. Еще несколько выстрелов пришлось в автомобиль. Они были беззвучные и поэтому особенно страшные. — Ложись! — дронга пригнул к себе Фумика, закрывая своим телом. Затем вытолкнул ее из автомобиля и прыгнул следом за ней. Раздались еще два выстрела поверху, и пыль оседала на их головы от попаданий в здание за их спиной дронга взглянул на инспектора. Тот лежал рядом с автомобилем и пытался достать свое оружие. «Держи пистолет!» Дронго протянул Фумико ее пистолет. «Стреляй в ту сторону, только не поднимай головы и не высовывайся. Главное, чтобы ты отвлекла их хотя бы на несколько секунд. Но не поднимай головы, Фумико!» «Почему нет полиции?» Спросила она. «Мы с ней приехали!» Зло крикнул дронга и пополз к Цубои. «Стреляй!» — закричал он Фумико. Она подняла руку и несколько раз выстрелила. Грохот выстрелов наполнил всю улицу. Воспользовавшись паузой, дронга затащил тело Цубои за машину. Тот тяжело застонал, что-то пробормотав по-японски. дронга склонился к Цубои, чтобы осмотреть его раны. Одна пуля попала в ногу, вторая — в грудь. «В других странах полицейские хотя бы носят бронежилеты», — подумал дронга Он вытащил его пистолет, но когда поднимал руку, Цубой схватил свой пистолет и снова что-то пробормотал. «Что он говорит?» — спросил дронга, высвобождая руку. Фумика подползла ближе. Туда, где она только что была, ударили две пули. Одна пробила бампер автомобиля, вторая — стекло. И оно рассыпалось. «Он говорит, это его оружие!» — перевела Фумика. «Ты не должен его забирать! И еще он извиняется!» Говорит, что должен был тебя раньше предупредить. — О чем предупредить? Он еще в день смерти Сетсука понял, что ее убили, и сообщил об этом прокурору, который позвонил второй раз Симуре. Они знали уже тогда, что смерть Сетсука была подстроена. — Нужно было сразу принимать меры, — проворчал дронга А они потеряли время. Он чуть приподнял голову. С полицейским магнумом он чувствовал себя гораздо увереннее, чем раньше. Сейчас он попытается поиграть с этими двумя убийцами. «Будь здесь и никуда не уходи», — предупредил он Фумико. «Ты думаешь, это организовал Удзава?» — спросила она. «Не знаю», — ответил дронга «Но кроме него никто не знал, где мы должны были встретиться. Постарайся поднять руку и выстрелить еще два раза в их сторону». Только с интервалом в несколько секунд. Он пригнулся и пополз к другому автомобилю. Хоть бы они стреляли из обычных пистолетов, подумал дронга Это не так опасно. А тут не можешь услышать выстрел и не знаешь, откуда прилетит смерть. Хотя, кажется, на другой стороне улицы, за темно-зеленым Ниссаном, стоит кто-то из стрелявших. Фумико выстрелила Дронга перебрался к другому автомобилю. Пытаться перебежать через улицу немыслимо. Он превратится в куропатку, в которых так любит стрелять Аяка Намекава. Несмотря на ночь, здесь достаточно света, чтобы увидеть его. Фумика выстрелила второй раз. Она стреляла наугад, чуть подняв руку. Дронга тревожно заметил, как один из нападавших перебежал на их сторону улицы. Второй, поняв, что стреляют беспорядочно, поднялся, чтобы подойти ближе и завершить начатое дело. Они верно разработали план нападения. Сначала нужно было вывести из строя полицейского, а затем пристрелить иностранца и женщину. «Напрасно они меня недооценили», — подумал дронга поднимая пистолет и прицеливаясь. Нападавший явно подставлялся, он слишком сильно вытянул руку. дронга выстрелил. Грохот «Магнума» прогремел по всей улице. Нападавший дернулся, выронил пистолет и, пошатнувшись, упал на тротуар. Дронга точно попал ему в правое плечо. Оставался второй. Дронго увидел, как тот спешит к Фумико. Женщина обернулась и, увидев нападавшего, подняла пистолет. От ужаса она не могла выстрелить. Чтобы выстрелить в человека, нужно не просто мужество. Это должна быть либо отчаянная ситуация, либо холодный расчет. Просто так в человека нельзя стрелять. И некоторые не могут стрелять даже в самой отчаянной ситуации. Фумика беспомощно оглянулась. Она поняла, что не сможет выстрелить. Тот подбегал, уже улыбаясь. Он поднял пистолет. Дронго не целясь выстрелил. Нападавший как-то нелепо подпрыгнул, выронил пистолет и упал на затылок. Пуля из магнома попала ему в грудь. Выстрел из такого пистолета может свалить и крупное животное. Убийца лежал на тротуаре, вытянув ноги. И на его лице еще была та хищная улыбка торжества, с которой он подбегал к Фумико. дронга бросился к ней. Не нужно было присматриваться к убитому, чтобы узнать его». Достаточно было взглянуть на темно-бордовые туфли с застежками. «Успокойся!» — сказал дронга хватая Фумика за плечи. «Успокойся! Уже все кончилось! Все в порядке!» Она заплакала, прижимаясь к его плечу. Слышались завывания полицейских сирен, крики людей. дронга посмотрел на раненого Цубои. «Если сейчас приедут врачи, они еще могут спасти инспектора». Фумика продолжала плакать. Они сидели на тротуаре, и Дронго обнимал ее, стараясь успокоить. Он положил магнум на тротуар, чтобы не держать в руках пистолет, когда приедут полицейские. И неожиданно увидел, как некая тень надвигается на них. Он повернулся. Черт возьми! Раненый им убийца сумел подняться и, держа пистолет в левой руке, подошел к ним совсем близко. Очевидно, этот тип одинаково хорошо владел двумя руками. Дронго взглянул на Магнум. Далеко. Он может не дотянуться. Он завернул руку Фумика так быстро и внезапно, что она вздрогнула. И, выхватив ее пистолет, выстрелил в нападавшего. Но пистолет лишь сухо щелкнул. Там больше не было патронов. Фумика, вскрикнув от неожиданности, обернулась туда, куда он направлял пистолет. Нападавший, весь в крови и в грязи, взревел от радости. Он поднял пистолет, и в этот момент раздался выстрел. Громкий выстрел, от которого они вздрогнули. "Нет!" крикнул Дронга, первым сообразив, что произошло. Нападавший упал лицом вниз. За его спиной стоял Утзала, сжимая в руках свой пистолет. "Глупо", подумал Дронга. «Как все глупо получилось! Теперь мы окончательно обрубили все концы!»